Глава 15. Я не стал рассказывать ребятам про орден прямо в столовой. Хватило ажиотажа вокруг зубастика. Уши грели все, кому не лень. Ко мне весь день подходили с расспросами. В большинстве это были совершенно незнакомые люди. Первым трем я еще худо-бедно отвечал, а потом решил, что проще будет выложить эту историю на сайте училища. Сразу для всех. Дошло до того, что на уроке истории учитель вызвал меня к доске, и попросил во всех подробностях рассказать, как я приручил регата. Аргументировал он это тем, что такое событие точно войдет в учебники, и мы можем начать его изучение уже сейчас. Ему я отказать уже не смог, поэтому весь урок то рассказывал про Зубастика, то отвечал на вопросы преподавателей и кадетов. Самым активным вопрошателем стал Виталик. За урок я получил пятерку и, довольный, пошел заниматься дальше. Но ажиотаж только нарастал. Кадеты и преподаватели отошли от шока и теперь пытались поверить в случившееся. На мою беду Лев Борисович выставил на доске список посещений Зубастика группами по пять человек в день в 17 часов вечера. И так каждый учебный день, начиная с завтрашнего. Кадеты заполнили список до конца четверти буквально за пять минут. Да там чуть драка не началась за места в списке. Кажется, я стал причиной хаоса. Но хаос тем и хорош, что его можно направить в нужное русло. После занятий я встретился с друзьями у входа в подвал. Нелли едва не прыгала от предвкушения, а вот Дина оставалась настороженной. Я зашел в убежище первым, а ребята за мной. Сразу заметил нашего местного ученого с блокнотом в руках. Он сидел на лавочке и что-то записывал. Это я с утра отправил ему сообщение с просьбой приехать для важного разговора, но не ожидал, что он так быстро примчится. Вот это, понимаю, человек горит своей работой. И это я ему еще про бабку не рассказал. «Ой, а он не упадет?» — спросила Нелли, видя, как зубастик забрался аж до потолка по веревочной лестнице. «Нет, он достаточно ловкий и аккуратный», — ответил я, смотря, как зубастик медленно спускается обратно. Малек не намеревался падать и крепко держался за веревки лестницы. «Я бы на твоем месте лучше спросил, как все это организовали за полдня», — хмыкнул Виталик. «Не за полдня, а за каникулы», — уточнил я. «Сами понимаете, я не мог просто привезти его в училище, не позаботившись о месте. Иначе Зубастик бы поселился в столовой». «Логично. Но у меня все в голове не укладывается, что такое возможно». Если бы ребята знали, сколько всего нереального реально. Но у меня не было цели довести их до полного шока, чтобы сломать картину мира. Подобное нужно делать постепенно. Причем с подростками изменить мировоззрение гораздо проще, чем со взрослыми. У них еще пару лет на формирование собственного мнения. Как видишь, зубастик — это не иллюзия. Пока он малек, но в скором времени его можно будет брать на стажировку. Я начал потихоньку делиться планами. «Он будет своих же убивать», — удивился Костя. «Другие особи для него тоже враги. Они не примут того, кто общается с человеком. Никогда». «Так если у каждого видящего будет такой питомец, то мы сможем очистить империю», — улыбнулся я. «Но пока он всего один. На подчинение других особей уйдет много времени». Услышав это, ученый отложил блокнот и вопросительно посмотрел на меня. Я слегка кивнул, указывая, что позже мы об этом обязательно поговорим. Дмитрий Павлович понял и вернулся к своим записям. «А чем он питается?» — поинтересовался Серега. «И кажется, я догадываюсь, что случилось с твоей старой комнатой». Друзья на меня покосились. Но я решил ловко съехать с темы про комнату. «Пойдемте покормим его, сами увидите». Я демонстративно пошел к зубастику, который уже почти спустился. Достал из закрытого металлического шкафа пачку корма и малек ускорился. За секунду преодолел последние метры и ринулся ко мне. Схватился в пачку корма когтями, желая слопать все разом. Наши взгляды встретились. Но на то и хозяин питомца, чтобы руководить его действиями. Отправил ему три образа, где зубастик отпускает пачку корма и отходит на метр. С третьего раза вышло. Надо будет развивать послушание до одного раза на подобные команды, которые противоречат воле малька. Иначе во время сражения со взрослыми особями у меня не будет времени его переубеждать. Там эти секунды могут стоить жизни нам обоим. Я открыл пакет с кормом и бросил печеньку-зубастику. Он на лету поймал и съел. Такая вот игра. Потом я разрешил друзьям тоже попробовать, и обычное кормление питомца переросло в веселье для всех. Сразу и разрушенная комната забылась. После кормления ребята осмелели, и никто уже не воспринимал зубастика как смертельно опасного монстра. Девочки охотно гладили его по чешуйчатой голове, а он и не сопротивлялся. Потом зубастик притащил мяч, который появился здесь неведомым образом, и игра продолжилась. Так, за два часа ребята настолько привыкли к моему питомцу, что от страха не осталось ни следа. Но питомец уже устал, поэтому он демонстративно сел перед телевизором, когда там началась передача про акул. «Он у тебя невероятно умный», — прокомментировал Виталик. «Не удивлюсь, если он понимает все, что говорят по телеку». «Слова он плохо понимает. Мы общаемся образами, как с обычными магическими питомцами», — объяснил я. «Мне тоже захотелось кого-нибудь завести», — признался Костя. «Енота, например». «Почему енота?» — не поняла Дина. «Так это идеальные грабители», — усмехнулся парень. «А еще незабавно потирают лапки». Мы рассмеялись, а потом Серега донес до друга важную вещь. «Сомневаюсь, что в училище пропустят кого-то менее значительного, чем регат. Вот если бы ты летающего приручил, то другое дело». «Верно, иначе бы училище превратилось в зоопарк», — поддержал я. «А зубастик, хоть и милый в своем возрасте, скоро он вырастет в гигантскую машину для убийств». «Учитывая скорость его роста, на это уйдет примерно год», констатировал Дмитрий Павлович. «Всего год на детство», — печально выдохнула Неля. «Смотри на это с другой стороны. Это целый год», — ответил ей Виталик. «Да, и у нас с вами года нет на подготовку к отборочным. Так что ночью встречаемся по стандартной схеме», — тихо сообщил я. «На вашем месте я бы выспался. Там и расскажешь про орден». Шепотом спросил Дина. Я кивнул в ответ, а затем проводил друзей из убежища. Охранник из доверенных людей Льва Борисовича сидел в углу на стуле и тыкал пальцами в телефон. Я попросил его выйти на полчаса, и он не стал возражать. Потом начался разговор с Дмитрием Павловичем. Сперва я убедился, что здесь нет прослушки с помощью своего призрачного шпиона, а то за законюколы могли и понаставить жучков. А Макар уже приноровился к их поиску. Я рассказал о Ларисе Вениаминне без упоминания того, как она получила этот дар. Ученому пока не следовало знать мое настоящее имя, как и всем остальным, пока что. Но лишь потому, что шокирующие новости надо подавать постепенно. Я намеревался дотянуть до соревнований. На них у Алмазовой Алексея тоже были свои планы. Дмитрий Павлович очень заинтересовался старушкой и обещал завтра же начать исследования. Пока этого было достаточно. Про ордены и воспитание мальков я собирался рассказать потом. Поэтому вместо ответов на миллион возникших вопросов у ученого, я сослался на то, что спешу на тренировку. Так оно и было. Петр Александрович уже 10 минут ждал меня в зале. «Алексей, опаздываете», — подметил он. «Прошу прощения, сегодня крайне непростой день. Надеюсь, хотя бы вы не станете расспрашивать меня о регате», — попросил я. «Не стану». «Вашу историю уже сто раз пересказали в группе училища в социальной сети. Потом поставьте плюсик подверный, я почитаю». Ха, хорошо. Кстати, мне удалось навестить Риту». «Как она?» — участливо спросил мастер. «Хорошо. Скоро новую руку будет не отличить от оригинала. Процесс долгий, но основные моменты уже сделаны». «Фух, она, наверное, переживает?» «Так переживает, что лопает шоколадки одна за другой». Но ответил я иначе. Нет, она благодарна за такую возможность. Все манипуляции проводятся под бейсболом, поэтому никакой боли. Прямо груз с моих плеч. А к партнера мне так и не нашли? Нашли. Но утром этот человек отказался. Почему? Я разве такой страшный? Улыбнулся я. Нет, Алексей. Вы непредсказуемый. Это пугает людей сильнее, нежели вы были бы мастером. Значит, снова буду тренироваться с мастером, который меня щадит. Так я намекнул, что можно изменить подход к тренировкам. Если я начну работать с вами в полную силу, то мы не обойдемся без травм. До отборочных осталось две недели. Вы все это время будете восстанавливаться после одной моей атаки. Хм. А если я вложу в щит половину энергии источника, то смогу выстоять перед мастером? Возможно. Касательно вас, Алексей, уже даже я не знаю, что предполагать. Но у мастеров имеются специальные техники, способные пробить любой щит. Покажете? Алексей, при всем уважении, но маловероятно, что на вашем уровне получится. Надо же когда-то начинать учиться, пожал я плечами. Понятно, что до экзамена на мастера мне расти и расти. Но уже один этот навык сможет помочь победить в соревнованиях. Знаете, Алексей? Это совершенно выходит за нашу программу обучения. Но мне уже самому интересно, что из этого может выйти. Давайте попробуем. Мастера отличались от адептов не только скоростью, но и точностью, с которой они выполняли плетение. Они могли совмещать заклинания, а также поглощать энергию из внешних источников. Петр Александрович рассказал, что артефакты в стенах питают и его источник, поэтому у него не заканчивается энергия во время занятий. Вот все эти умения и составляли истинное мастерство. Для заклинания пробивки щитов я стал исключением, поскольку без поглощения энергии извне мог им воспользоваться. Мастер показал мне плетение, а затем отправил его в артефакт. Больше ста нитей разного диаметра, которые соединялись под сложными углами. Прав был мастер. Рано мне такому учиться. Но раз уже взялся, то нельзя оплошать. Петр Александрович показал второй раз медленнее, и я повторял за ним. Черт. Точно пора придумать для магов специальный транспортир и запатентовать его. В бою, конечно, его фиг успеешь достать, зато так плетение будет отработано в разы быстрее, потому что угол 18 градусов сводил меня с ума. В заклинаниях для адептов были преимущественно простые углы, которыми сочетались магические нити. Но и с ними кадеты умудрялись накосячить. Стоит только вспомнить, сколько неудачных заклинаний взорвалось в моих руках. Если бы не специальная защита, то от меня бы давно мокрого места не осталось. С первого раза, конечно, не получилось. Как и со второго и третьего. Это безумно меня злило. «Алексей, может, сделаем перерыв?» — предложил мастер. «Нет, я хочу продолжать. Из принципа не закончу, пока не получится». Процедил я заново, начиная плетение. «У меня оно получилось только через месяц, а вы хотите, чтобы все и сразу?» Мастер спустил меня с небес на землю. Но тем я и отличался от остальных подростков. Если мне что-то в голову ударило, то это все, я не остановлюсь. И сейчас готов отрабатывать это чертово плетение до самой ночи. Другой вопрос, что рабочий день у мастера закончится через час. Значит, у меня есть всего час. «Алексей, давайте завтра продолжим», — взмолился мастер, когда время тренировки подошло к концу. «Последний раз попробую, и все», — пообещал я. «Хорошо, жду». Петр Александрович демонстративно встал у двери. Это ограничение разозлило меня до такой степени, что снова захотелось ударить кулаком по стене. Но стены моих напоров не выдерживали, поэтому злость кипела внутри, и даже размеренное дыхание не позволяло от нее избавиться. Я не нашел ничего лучше, чем вылить эту злость в плетение. Со всей яростью я выводил нити и уже не думал о том, под правильным ли углом я их поставил. Закончил, отпустил плетение в воздух и отошел. Остались мгновения, пока оно не сработает или же взорвется, если я опять все перепутал. Мастер быстро сообразил и выставил перед собой щит, чтобы я направил в него заклинание. Так и сделал. Мое плетение пробило щит, заставило его распасться на мелкие осколки. Словно его пропустили через решето. Осколки растворились в воздухе, а магия направилась к артефактам-преобразователям. Петр Александрович остался стоять с открытым ртом, а я тяжело дышал, наконец избавившись от своей злости. Ко мне пришла легкость, какую давно не испытывал. Алексей, начал мастер, но запнулся. Получилось же? Да, получилось. Это поражает больше всего. Значит, наша теория была верна. Вы можете использовать плетение ранга мастер чисто за счет своего источника. Сколько осталось энергии? Я выдохнул и обратился внутрь себя, чтобы ощутить привычное тепло в груди. Но его не было. Лишь жалкие крохи. Не больше 10%. Ответил я, и это еще преувеличил. «Советую вам завтра сходить в клуб медитации. Это помогает быстрее восстановить силы. Если источник сможет восстановиться до следующей тренировки, то мы продолжим». «Продолжим отрабатывать, пробив щитов?» «Да. А после уже подумаем над составлением новой программы. Я как раз из университета книгу привозил для таких случаев. Не думал, что она пригодится». Мне следовало бы улыбнуться и порадоваться новости, но я завис. Потому что понял, о какой книге идет речь. Конечно, где мастеру еще ее было хранить, как не в тайной библиотеке. А мы с Виталиком самым наглым образом вынесли ее оттуда. У меня было два варианта, если я хотел продолжить занятия на том же уровне. Либо снова проникнуть в библиотеку и вернуть книгу туда, либо признаться мастеру. Я решил пойти по пути наименьшего сопротивления. Петр Александрович, вы же оставили книгу в тайной библиотеке?» — спокойно спросил я. «Да». «А вы как о ней узнали?» «Совершенно случайно. Ходил за учебником по углубленному курсу физики и набрел». «И где сейчас моя книга?» — насторожился мастер. «У меня. Но если вы позволите, я сейчас же сбегаю и принесу ее вам». Мастер задумался на долгую минуту. А я и не мешал. «Знаете, Алексей, я оценю вашу честность. Пусть книга пока останется у вас, раз вы настолько горите желанием ее изучить, что даже смогли вынести из тайной библиотеки. Можете самостоятельно выбрать оттуда несколько плетений, и мы их разберем. Спасибо». Мастер не просто так это сказал. Это очередная проверка. Он сам хочет узнать предел моих возможностей. Видимо, думает, что я выберу самое сложное заклинание, но нет. Мне теперь это плетение для пробивки щитов точно будет в кошмарах сниться, потому что это была самая сложная тренировка на моей памяти. Алексей, надеюсь, что больше никаких книг не пропало. Вы ведь понимаете, что их будут искать? Намекнул мастер, что остальное следовало бы вернуть. Нет, конечно, заверил я, а сам уже достал телефон, чтобы написать Сереге сообщение. Как только вышел из зала, сразу отправил ему просьбу сделать полную копию учебника с заклинаниями для дуэлей, потому что его надо срочно вернуть. Друг начал задавать вопросы, но я пообещал ответить потом. А то так разговор мог надолго затянуться. Вернулся в комнату, однако отдыхать я не спешил и решил сразу пролистать книгу, которую спрятал под своей кроватью. И здесь все предложенные заклинания были разделены по уровням мастерства от начального до самого сложного. Я решил начать с простых. Выбрал парочку, а потом пошел в душ. Хотел поспать перед ночной тренировкой, но стоило закрыть глаза, как зазвонил телефон. «Алло», — неохотно ответил я, не посмотрев на номер звонившего. «Леш, ты сильно занят?» — раздался обеспокоенный голос Лиси. «Нет, что-то случилось?» «Да, приехали хозяева дома, и нас выселяют».